Вдруг, словно дым, он просочился на другую сторону. «Можешь открыть глаза». «Как ты это сделал?» «Здесь мой дом. Тут я кое-на-что способен». Застучали подошву по тротуару. С той стороны подошли двое и принялись трясти ворота. «Здрасте», — протянул Джек Кетч, покроличь шевельнув усами, и хитро ухмыльнулся. Правой рукой он теребил черный шелковый шнур, висевший у него на шее. Потом снял шнур и стал перебирать обеими руками, словно хотел сделать колыбель для кошки. Детская игра, когда нитка, надетая на пальцы, складывается в различные узоры. «Девушка, выходите к нам. Не волнуйтесь, мы вас не тронем». «Мы просто хотим задать вам пару вопросов», подхватил высокий блондин, мистер Нимбл. «Мы по официальному делу». Он врал. Все дела у Джеков-мастеров на все руки неофициальные, хотя члены их ордена встречаются и в правительстве, и в полиции, и много где еще. «Беги!» — Никт потянул Скарлетт за руку. И она побежала. «Ты видел?» — спросил Джек по фамилии Кетч. «Что? С ней кто-то был. Мальчик?» «Тот самый?» — переспросил Джек по фамилии Нимбл. «Откуда я знаю? Ну-ка, подсади меня». Высокий сложил из рук ступеньку, и на его ладонь встала нога Кетча в чёрном ботинке. был поднял руки выше. Кетч вскарабкался на ограду и спрыгнул внутрь, приземлившись по лягушачьей на все четыре конечности. Потом встал и бросил. «Ищи другой вход, я за ними!» И побежал по извилистой дорожке к могилу. «Никт, объясни, что происходит?» Никт быстро шёл по сумеречному кладбищу, хоть и не бежал. Пока. «Ты про что?» «По-моему, тот человек хотел меня убить. Ты видел, как он играл шнурком?» «Конечно хотел. А человек по имени Джек, твой мистер Фрост, собирался убить меня. У него был нож». «Он не мой мистер Фрост. Хотя да, наверное, мой. Извини, куда мы?» «Сначала где-нибудь тебя спрячем. Потом я разберусь с ними». Вокруг Никта начали собираться встревоженные обитатели могил. «Никт?» — окликнул его Гай Помпей. «В чём дело?» «Плохие люди». Ответил Никт. Последите за ними, ладно? Я должен постоянно знать, где они. А еще нужно спрятать Скарлет. Кто что предложит? Может, в крипте часовни? Подал голос Текере и Поринджер. Часовни они как раз начнут. Ты с кем разговариваешь? Скарлет возрилась на Никта, как на сумасшедшего. В холме? Предложил Гай Помпей. Никт задумался. Да, хорошая мысль. Скарлет, помнишь, где мы видели человека Индиго? Немножко. «Там еще темно было. Я помню, что оказалось не страшно». «Пошли туда». Они поспешили по дорожке. Никт на бегу с кем-то разговаривал, но Скарлет слышала только его слова, будто он говорил по телефону. «Да, кстати». «Моя мама уже с ума сходит. Она точно меня убьет. Считай, я уже покойница». «Нет», — ответил Никт. «Ты живая и долго будешь живой». Он обратился к кому-то другому. «Двое. Вместе?» «Понял». Они достигли мавзолея Фробишеров. «Вход за нижним гробом слева», — сказал Никт. «Если услышишь, что кто-то идёт, и это не я, сразу спускайся на самое дно. А у тебя есть чем посветить?» «Ага, брелок со светодиодом». «Хорошо». Он открыл дверь склепа. «Осторожно, не оступись». «А ты куда?» «Это мой дом, и я его буду защищать». Скарлетт нажала на кнопку брелка и встала на четвереньки. Лаз за гробом был тесный, но она протиснулась и задвинула за собой гроб как можно плотнее. В слабом свете виднелись каменные ступени. Скарлетт выпрямилась и, держась рукой за стену, спустилась на три ступеньки, села и стала ждать. «Надеюсь», — подумала она, никто знает, что делает». «Где они сейчас?» — спросил Никт. Отец ответил. «Один рыщет у египетской аллеи. Его приятель ждёт рядом. Ещё трое идут сюда. Карабкаются на мусорные баки, чтобы перелезть к нам». «Жаль, нет Сайлоса. Он бы с ними быстро разобрался. Или мисс Лупеску». «Ты сам справишься», — подбодрил его мистер Оуэнс. «Где мама?» «У аллей». «Скажи ей, что я спрятал Скарлетту Фробишеров». Пусть о ней позаботится, если со мной что-нибудь случится». Никт пробежал по потемневшему кладбищу. Единственный проход в северо-западную часть — по Египетской аллее. Чтобы попасть туда, придется пройти мимо невысокого человечка с черным шелковым шнурком. Того, кто хочет его убить. «Я Никто Оуэнс», — сказал он себе. «Я гражданин кладбища. Я справлюсь». Он так быстро вбежал на египетскую аллею, что едва не пропустил убийцу, Джека по фамилии Кетч, слившегося с тенью. Никт вздохнул и поблек, как только смог. Он миновал Кетча, как пылинка в вечернем ветерке, прошёл по зелёной аллее, а потом заставил себя проявиться и пнуть камешек на дороге. От арки отделилась тень и пошла за ним почти так же бесшумно, как призрак. Никт пробрался через заросли плюща в северо-западном конце кладбища. Он понимал, что нужно точно подгадать время. Если идти слишком быстро, тот его упустит. Промедлить, и на шее затянется черный шелковый шнурок, и не будет больше ни вдохов, ни завтрашних дней. Никт зашумел листьями и спугнул одну из многочисленных лис. Та убежала в кусты. Тут были настоящие джунгли из деревьев, кустов астралиста, поваленных надгробий с безголовыми статуями и куч прелых листьев. Но эти джунгли Никт исследовал с тех самых пор, как научился ходить. Он пошел осторожнее, переступая с корней на камни или на траву и стараясь не шуршать. Это его кладбище. Никт чувствовал, что оно пытается его спрятать, защитить, и сопротивлялся. Нужно было, чтобы враги его заметили. Он увидел не имею трота и приостановился. «Бонжур, юный Никт!» — воскликнул поэт. Я слышал, что в наших пенатах переполох, что ты носишься по сей обители подобно горящей комете по небосклону. Что случилось, друг мой?»